Глава 33. Ваня. Убедившись, что мои звонки игнорируют, я решил просто остановиться. Передумала девушка со мной разговаривать, ее право. Тем более ситуация с наместником частично разрешилась. Да, я до сих пор ничего не понимаю, но зато похищать и пытать меня никто не будет. По крайней мере, до воскресенья. А там, думаю, уже что-то да появится». Причем не обязательно предложенный наместником вариант с Кнарком. В общем, я в итоге просто пошел домой, улегся перед телевизором, где крутили последние новости, и принялся сливать всю энергию на активаторы. Слив, откат, снова слив, и так раз за разом. Да, пока ни одна из попыток пробиться на третий уровень не принесла результата, Но если не останавливаться, должно же мне когда-нибудь повезти. Правда, похоже, это когда-нибудь наступит не очень скоро. Прошло ведь три часа, и ничего. Время восстановления сократилось аж до десяти минут и тоже остановилось. Видимо, и здесь тоже есть какая-то граница, через которую придется пробиваться. И это оказалось еще дольше и сложнее, чем я думал. «Два дня». Целых два дня с короткими перерывами на сон и еду я только и делал, что спускал свою энергию раз за разом. Сначала просто так, потом я стал стараться попасть в приборы, стоящие подальше. Было непросто, пальцы оказались не очень привычны к такой тонкой работе, но я не сдавался. Утром следующего дня я опять попробовал дозвониться до Светки, но та снова меня проигнорировала. Наверное, узнала про оскорбление принцессы и недовольство наместника. Вот и решила не портить себе репутацию лоялиста. Немного обидно, но ладно, зато я теперь попадаю в микроволновку прямо из комнаты, сквозь коридор и стоящие на пути швабры. Мой маленький подвиг. Как оказалось, это не сложнее, чем плеваться через дырку от выбитого зуба. Затем я сделал еще одно открытие. Если совместить переданную мне технологию ускоренной разрядки, не то, что я сам придумал, а официальную методику Вели с активатором, то затраты на него вырастают в два раза. Практической пользы от этого не было, но продолжать тренировки я решил уже новым способом, и, возможно, именно это позволило мне добиться успеха. Ваш уровень батарейки повышен до третьего. Емкость увеличена в 20 раз. Полное восстановление 100 минут. Как приятно смотреть на эти слова и цифры. Неожиданно только сейчас я понял, что все это время находился в страшном напряжении. Ультиматум наместника, чувство, что меня загоняют в тупик. И вот теперь я наконец смогу из всего этого вырваться. «Завтра дуэль. Схожу просто, чтобы в последний раз всех увидеть, ну и чтобы увели не было ко мне претензий, а потом в космопорт. Любая должность, где хватит моих навыков, и прощай, Земля. Раз уж мне выпал второй шанс, а разобраться с тайнами прошлого так и не получилось, то почему бы от них просто не сбежать?» «А что сегодня? Продолжать тренировки?» Так теперь ждать восстановления уже долго, а слив неполного резерва не принес мне даже сотой доли процента. Кстати, я же хотел попробовать встретиться с Садоном. В прошлый раз мы столкнулись в пятницу, но, судя по виду Вели, он пил еще и в четверг. То есть, наверное, он в баре уже сейчас. Да, надо прогуляться, проветриться немного, и полет для этого подойдет ничуть не хуже, чем любое другое место в городе. Конечно, шансы не так уж и велики. В тот раз Садон явно был во временной петле. Он обучил меня активатору, думая, что вернется в прошлое, и там я уже не буду ничего знать. Потом он пропал, явно пытался разобраться с терактом. Но уже сколько дней прошло. Думаю, все давно решилось, и тогда этот любящий покутить Вели вполне мог снова вернуться к своему привычному времяпрепровождению. «Да, надо хотя бы попробовать его найти. Потом сыграю дружелюбного парня и...» Выбравшись на улицу, я за полчаса дошел до клуба, по дороге не удержался и один раз сыграл в Дамблдора, погасив все фонари на одной из улиц. «Хулиганство и детство в одном месте. Не знаю, как это назвать» но мои чудесные способности, такое чувство, немного влияют на меня, как бы провоцируя ввязаться в неприятности. К счастью, сегодня обошлось. В полете было немного душно, так что сразу захотелось вернуться на свежий воздух. Но я же сюда по делу, можно и потерпеть. Терпеливо обойдя весь клуб, я, впрочем, скоро понял, что моим синелицам знакомым тут и не пахнет. Похожая ситуация на Сол все же сложнее, чем я изначально думал. Или он просто решил не возвращаться. Вряд ли кому-то захочется раз за разом повторять операцию по спасению планеты. Один раз сделал и хватит. «О, Макс! А тебя давно не было видно!» Я и не заметил, как со спины ко мне подкрался Ванечка. А вот только от его обычного ехидно-добродушного состояния Не осталось и следа. Да он же тут напивается по-черному. И, судя по красноте под глазами, нет хорошей жизни. Что случилось-то с тобой? Все нормально? Со мной ничего. Вот только... Эх, какая теперь разница? Давай напьемся, Макс. Как же мне плохо. А с кем случилось? Я постарался вычленить из его речи хоть что-то конкретное. «Светка! Знаешь, ее позавчера вечером поймали и выкачали досуха. Притом, кто бы это ни сделал, он был явно новичком, неправильно настроил оборудование и... В итоге даже не больница, как это обычно бывает, а сразу кладбище. Я стоял, как будто меня молния ударила. Я все эти дни пулял молнией по стенам, обижался на Светку, что она трубку не берет. А оказывается... Ее просто уже нет в живых. И я ведь думал, что спас ее, засадил тех, кто ее выкачал. Вот только это ничего не изменило. Прошел день, один-единственный день по сравнению с прошлой неделей, и им нашлась замена. Руки невольно сжались в кулак, а пальцы сложились в уже привычную фигуру, запуская усиленный активатор. Вот черт! Ай! «Чего током бьешься? Это все из-за синтетики. Неужели тебе на натуральные ткани не хватает?» На мгновение Ваня вернулся в свое привычное состояние, а потом снова сжался. Кстати, интересно получается. Активатор с ускоренным разрядом человек может почувствовать, но действует он не сильнее удара статикой. Или тут еще мой третий уровень батарейки тоже наложился. «Жалко, Светку!» «Помянем. Я заказал у бармена две водки. Ты что, любил ее?» Вопрос выскочил как будто сам собой. «Да», — Ваня ответил легко и просто. «Мы ведь раньше даже как-то встречались, но потом из-за вторжения разругались и в итоге общались только на работе, да и на этом ее сборище лейлистов». Мы выпили и затем минуту просидели в полной тишине. «А ты знаешь, где они собираются?» Неожиданно мне в голову пришла идея. «Может быть, лоялисты знают, кто именно напал на Светку? Сами-то мы с ними вряд ли справимся, но помочь найти их вполне в наших силах». Ваня, ничего мне не отвечая, тут же слез с барного стула и, немного пошатываясь, пошел к двери. «А ведь кажется, я только что сам опять нашел себе неприятности».